разговор коснулся новой темы и могло показаться, будто оба не забыли, с чего он начинался. Однако этот бакат не забыл. Понимаю ли я? Я да. Я понимаю. Но я хочу спросить, понимаешь ли ты, что могуть? Можешь ли ты понять, что я слушаю тебя и думаю? Действительно ли вся эта идиотская история, которую ты излагаешь, имеет отношение ко мне? Мы мужчин, правильно? Ты можешь ещё сказать, что мы должны смотреть жизни в лицо, что вселяви? Ты можешь сластить мне пилюлю, как это делается в подобных случаях, обещать всё, что угодно. как обещает пациенту, а боится, что на операционном столе он выкинет какой-нибудь номер. Спасибо. Ты достаточно всё подвластью, но я годат не желаю. Ты хотел быть счастливым. Что ж, дай тебе Бог. Но у тебя, наверное, не было времени спросить себя, что значит быть по-настоящему счастливым и что значит не быть счастливым. Я такой же старый и такой же молодой, как и ты. Я никому не читаю лекции, а потому и сам не желаю их выслушивать. Но всё-таки я тебе скажу. Ты хотел, как я понимаю, избавиться от одиночества. Это знание, что никто никогда не избавится от одиночества, не может. Ты хотел быть счастливым. Если ты хоть раз в жизни был по-настоящему, и сейчас всё Значит, ты носишь в себе это несчастье. И где бы ты ни был, что бы ты ни делал, так бы не отворачивался от него, как бы не пытался от него избавиться. Это несчастье всё равно вылезет, как шило из мешка. А если ты носишь в себе своё счастье, то ты счастлив. Искать его напрасно. Поверь мне. Это не электристика. Это просто мои мысли. Я тебе всё это говорю потому, что ты считаешь, будто стоишь на пороге счастья. Что впрочем вовсе не означает, что подлость перестаёт быть подлостью. Чух. Поднявшись по обрыву, Они снова оказались на счастье. Сердю повторил включение от машины, подобрасывал их ладонями со всех у машины. Он распахнул правую дверцу. Виктор не двинулся с места. "Ты что, не едешь? Я тороплюсь". "А мне спится, я иду пешком". О, как апостол. А, как и пусто. Ты ещё разуйся. Осмель ду горячий. Пусть он уж ждёт тебя подожгло. Кто знает, может, затлеи страданий тебе и простятся все грехи. Машина рванула с места, вскоря исчезла за горизонтом. Вот так подумал Виктор. Первое действие окончено. Что же будет дальше? Как поведёт себя Сергию? Нужно найти Ирину и всё рассказать ей. Мне нужно предупредить, она должна быть готова. Возможно, возможно, ей нужно поискать номер в другом отеле. Конечно, теперь она не сможет оставаться с ним. Да и он этого не захочет. Ну, в первую очередь, не нужно всё рассказывать.